Пифии и Аристей. Путешественники древности. Чем дальше мы углубляемся в историю, тем труднее восстанавливать картину древних путешествий. А ведь именно путешественники и создали наш мир. Мы не знаем, как их звали, мы не верим их рассказам, мы смеемся над их открытиями, потому что сказки нам милее. Но те ниточки радиосвязи, спутниковых трасс и шоссейных дорог, что объединяют Землю в единое целое, были созданы благодаря первым путешественникам. Именно они рассказали о том, что за морем лежат острова, а за хребтами пустыни. Мир заселялся только потому, что среди племён и первобытных народов рождались безумные смельчаки и авантюристы, которые строили плоты или лодки и отправлялись в дальние странствия. Америка заселялась из Азии и с островов Тихого океана. С другого берега Америку отыскали пересекший океан викинги. Древние египтяне обогнули Африку, а китайские корабли везли жирафов из Африки. До того, как Колумб увидел берега островов Карибского моря, Там, вернее всего, уже побывали финикийцы или англичане. К сожалению, редко кто из путешественников оставлял записки или дневники. Пять тысяч лет назад мореплаватели были неграмотными, а караванщики в лучшем случае умели считать тюки и динары. Сотни тысяч землепроходцев нашли пути между материками и странами, но лишь единицы оставили нам на память свои имена. тем значительней их подвиг. По крайней мере, одним из первых, кого мы знаем по имени, был Ун-Амун, египетский кормчий, плававший за 11 веков до нашей эры в Библ, финикийский порт, где были изобретены книги, Библия, значит, книга. Сохранился его отчёт об этом плавании. В тот же период другой египетский мореплаватель огибает Африку. Долгое время его отчёту никто не верил, так как он писал, что солнце стало подниматься не с той стороны. Кто тогда знал, что Земля — шар? А для нас сегодня эти слова египтянина — доказательство правдивости его записок. А вскоре после египтян отправились в путь первые греческие мореплаватели. Ведь уже в VIII веке до нашей эры первые греческие колонии Выросли по берегам Чёрного и Средиземного морей. Уже завоевали греки Трою, уже вернулся домой после долгих странствий Одиссей, а Езон на Арго добрался до нынешней Грузии. Но насколько путешествия Одиссея и Изона правдивы или они просто сплав различных сведений и легенд, сегодня уже не определишь. Но ясно, что греки, жившие в Крыму или на берегах Азовского моря, должны были отправиться и дальше. Что осталось от них? Чему можно верить? Разгадаем ли мы тайны первых Колумбов античности? Если сегодня обратиться к сведениям древнегреческих мореплавателей, то понимаешь, их отчёты, дневники и записки чаще всего сохранились и дошли до нас только в ничтожных фрагментах, которые цитируются поздними, в первую очередь, римскими писателями. И цитировали их римляне именно потому, что не верили греческим странникам и приводили их слова, чтобы показать «бывают же врали на свете». В VII веке до нашей эры жил в Праконессе Аристей. Парконес лежал на острове в Мраморном море, а Аристей решил добраться до северных земель, где в краю вечной ночи и холода жили Гипербореи. Что-то они греки слыхали, скорее всего, от кочевников-скифов, которые добирались до лесов Среднерусской равнины. Но Аристею захотелось всё увидеть своими глазами. О своём путешествии он написал целую поэму «Аримаспею». В ней Аристей пишет о том, как ехал на север по рекам и по степи и добрался, в конце концов, до земель, населённых иседонами. У Исидонов путешественник поселился и стал расспрашивать их о соседях. Собрав много сведений, он написал о людях, которые жили на самом севере Европы. Оказалось, что севернее Исидонов обитали аримаспы. Эти люди находятся выше Исидонов, сообщал Аристей, по соседству с ветром Бореем. Многочисленные весьма храбрые воины, богатые конями, множеством быков и овец. Каждый из них имеет один глаз на весьма приятном челе. Обросшие косматыми волосами, они являются самыми могучими из известных нам людей. Так как одноглазых народов на свете не замечено, то все, кому приходилось впоследствии читать эту поэму, сочли Аристейл гуном. Но что же еще рассказал Аристей об аримаспах? Через их земли протекает дивный поток, который несёт свои воды в божественное бессмертное море. Эти слова можно толковать как угодно. Но вот следующая песнь поэмы более интересна. Далее начинаются Репейские горы, откуда дует северный ветер. И с этих гор постоянно дуют студённые ветры. Вследствие изобилия на них снегов, льдов и вод, Горы никогда не освобождаются от снега, и от этого они необитаемы. Аристей жил среди скифов, общался с ними, и сведения о северных народах получил тоже от них. Образ холодной страны, населенной одноглазыми воинами, и в самом деле кажется нам сказочным. Но недавно английский ученый Болтон занялся исследованием скифского языка и доказал, что слово «аримаспы» греками было взято именно из этого языка. И оно в самом деле по-скифски значит одноглазые. Но скифы не понимали этого названия буквально. Как бы это объяснить? Допустим, мы называем человека по фамилии Пушкин. Но это не означает, что мы думаем, что его родители были пушками. А когда мы называем жителей Германии немцами, из этого не следует, что они не мы и говорить не умеют. Просто когда-то, очень давно, русские удивлялись тому, что есть народы, которые на нашем языке говорить не умеют. Ну, как не мы. Вот и пошло. Не исключено, что кто-то из аримаспов зажмуривал глаз, стреляя из лука. Или в плен попал одноглазый аримасп. Так и повелось. Зато описание северных, может быть, уральских гор у Аристея точное. А древним грекам оно казалось вымышленным. Прошло лет 200-300, и история повторилась. Жил-был славный путешественник Пифий. Он оставил дневники своего путешествия, но они, конечно же, не сохранились. И лишь цитаты из них мы можем найти в трудах знаменитых географов Страбона и Полибия. Страбон и Полибий цитировали труд Пифия только для того, чтобы посмеяться над этим вралем. Пифи уверял, что он отправился в плавание из Марселя в середине IV века до нашей эры Взял курс на запад через геркулесовые столпы, выбрался в океан, доплыл до оловянных островов, лежавших на севере, где вел с местными жрецами беседы об астрономии. Ха-ха-ха! Именно об этом. А затем он повернул на восток и доплыл морем до Янтарного берега. Представляете, какое вранье! как будто может существовать берег, где янтарь можно поднимать из песка, как камни. А затем? Тут уж учёные географы просто помирали от хохота. По каким-то неведанным речкам он добрался до Герканского моря. Из него через какой-то миотийский перевоз попал в море Азовское и, в конце концов, возвратился домой. 2000 лет миновало. прежде чем читатели Страбона отнеслись к пифию серьёзно. Они уже знали, что Оловянные острова — это Британия. И там жили жрецы, именуемые друидами, с которыми вполне можно было побеседовать об астрономии. А янтарный берег, он и сегодня янтарный, — это Прибалтика, откуда по рекам вполне можно спуститься в Каспийское море. а из Каспийского моря можно подняться по Волге и через несложный водораздел попасть в Дон, а оттуда — к греческим колониям Черноморья. Более того, уже сегодня учёные Берг, Аполлов и Гумилёв доказывают, что уровень Каспийского моря существенно изменился, а 2500 лет назад он был выше современного почти на 100 метров. Что означает, переход из Волжского бассейна в Дон был куда легче, чем нынче. К тому же никто ещё не доказал, что во времена Пифия путь из варяг в Греки ещё не был открыт. Правда, там путешествовали не варяги и не греки. Но ведь и тогда янтарь как-то попадал в Азию, и даже в Китай. А китайские чаши — в Прибалтику. Впрочем, не только Пифию не верили. не только над Аристеем смеялись. Ведь и Марко Поло поверили далеко не сразу и не все.